Где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились Как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что на эти шутки неизарный был. Недаром видно слово Мовлина. Который силен, тот драчлив не живет. По работе Тимоха вовсе емкий был. Много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо перемет и не хуже тебя сделает. По нашим местам... Ремесло известно разное. Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, плотенежку выковаривают. Бутовый да горновой камень ломают. Цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает, да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут. Зверием промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки Ножик да вилки узор разделывают. У окошка камень, точат да шлифуют, А под палатями рогожит кот. От хлебушка до скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно Либо покос, либо пашня. Одним словом...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 Своей рукой опробовать, да еще похваляется каждом до точки дойду Семейные и свои дружки ровня стали отговаривать Ни к чему это лучше одно знать до тонкостей Да их житья не хватит, чтобы всякое мастерство Своей рукой изведать Тимоха на своем стоит, спорит, да по-своему считает На лесоповала две зимы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 «Сиди в тепле, да крути колеска!» «Фуганчиком пофуркивай, либо шильцем колупайся!» Старики, понятно, смеются. «Не хвастай, голенастый!» «Сперва тело изведи!» Тей Тимохи не имется. На всякое кричит «Дерево влезу и за вершинку подержусь!» Старики еще хотели его урезонить. «Вершинка, дескать, мера ненадежная!»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 дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по-другому. Убыточно это отерпел будто так и надо. по заводу к этому привыкли при встречах подшучивали, но ну как Тимофей Иванович все еще в слесарях при механической ходишь, а алей в шорники до пожарную подался. Тимоха к этому без обиды отшучивается.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 При печах-то с этим попроще стало А раньше, как уголь в кучах-то мили Вовсе мудреное это дело было Иной всю жизнь колотится А до настоящего сорта уголь довести не может Домашние поворачивают Наш тятенька всех на работе замордовал Передышки не дает А все у него от рухляк до мертвяк выходит У соседей вон песенки попевают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 Без утайки все показывать стану только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь. Тимоха пододеялся на свою удачливость и говорит. Таю в том крепкое слово. На этом, значит, порешили и в скорости в курень поехали. Дедушка не фед, он, видишь, из таких был. Обо всяком деле думал, как его лучше сделать.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 Дедушка Нефёд всё объясняет по совести. Да и то видит Тимоха. Правда в Нефёдовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что Люба станет, а Думка всё же останется. Может, ещё бы лучше по другой точечке стукнуть. Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки поймался. Как стали плахи в куче устанавливать, дело вовсе... Хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а с одним деревом случаев не засчитаешь. С мокрого места сосны один наклон, сухого другой. Раньше рублено так, позже и иначе. Потолще плахи, продухи такие, пожиже другие. Жардовому расколу особо. Вот и разбирайся, и в засыпке землей тоже». Дедушка-дефед все это объясняет по совести, да и то вспоминает, у кого чему учился. Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они, охотники-то, на это дошлые. А польза сказалась, как учую, кислым потянула. Сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно. Небеглая женщина надоумила, Остановилась как-то около кучи погреться, да и говорит...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 Как дедушка Нефет умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях сыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был. И вот то внуки-правнуки и посейчас в наших местах живут. Тоже, которые живинку всяк на своем деле ищут. Только на руки не жалуются. Понимают паника, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака».